Глава тридцать девятая. «Мне и так хреново!» — хрипит укоризненно, словно я повинна во всех его бедах. «А тут ещё ты, отстранённая, холодная, никакая, амёба!» — криво ухмыляется. «Лёшенька, в тебе говорит градус. Это ведь не ты, мой хороший!» — всхлипываю я. Почти пять лет вместе. Никогда он не позволял себе таких слов и тем более подобного поведения. Я была исключительно милой, дорогой, зайкой. Лёша не жалел признаний в любви, за что он возненавидел меня вдруг. Нет, всему виной его стресс и проблемы в бизнесе. И всё же оскорбления родного человека обидны и ранят меня сейчас. Внутри всё горит и бунтует, но я стараюсь держать себя в руках. Переступив через гордость... Успокаивающе провожу ладонями по напряжённым плечам мужа. Но, вопреки моим ожиданиям, Лёша только сильнее стискивает мои волосы, наматывая на кулак. «Лучше бы утешила меня», — проводит языком по моей нижней губе. «А не строила из себя снежную королеву, как обычно». Отчасти он прав. У меня нет влечения к мужу, и даже имитировать не умею. Пытаюсь перекрыть свой недостаток заботой и любовью. Но, безусловно, этого мужчине мало. Лёш, отпусти, тихо сеплю я и пытаюсь высвободиться из его жестокой хватки. На удивление, он меня слушается. Убирает руки, а сам опускает голову, тяжело дыша. Мне искренне жаль его, такого потерянного и разбитого, но продолжать украшение зверя опасаюсь. Не желая больше испытывать судьбу, резко разворачиваюсь, чтобы сбежать в соседнюю супружеской спальней комнату. Именно там я отсиживаюсь в последние дни, когда Лёша пьян. С облегчением представляю, как закрою дверь на защёлку и нырну в уютную пустую постель. Поплачу, соберусь силами и подумаю, как вытянуть любимого из бездны. А утром? Утром мы поговорим. Я, наконец, расскажу Лёше о беременности, и мы вместе отпразднуем нашу маленькую, но такую важную победу. От этих мыслей слегка улыбаюсь. Я всё исправлю. И соберу свою семью по осколкам. Вот и убирайся. Неожиданно кричит Лёша и толкает меня в спину. Не сказала бы, что сильно. Скорее этот толчок застаёт меня врасплох. Я теряю равновесие, спотыкаюсь и неудачно развернувшись, лечу в сторону квадратного стеклянного стола, падаю чётко на его острый угол. Удар приходится вниз живота. Резкая боль простреливает матку и расползается по всему телу. Не могу сделать вдох. Оседаю на пол, а потом ложусь на бок прямо на холодный ламинат, прижав колени к груди. Но боль не утихает. Наоборот, накатывает спазмами, лупит изнутри, словно разрывает там всё. Содрогаюсь от рыданий. Сквозь пелену слёз наблюдаю, как ко мне приближается Лёша. Приседает рядом, но не решается прикоснуться. Лишь смотрит, нахмурившись. — лёш я беременна, — хнычу жалобно. «Мне больно!» Очередной спазм парализует лёгкие. «Так больно! Вызови скорую!» Хреплю в истерике. Муж испуганно шепчет. «Я случайно, ты сама упала!» И тянется за телефоном в карман брюк. От шока и боли теряю сознание. Лёша рядом. Он поможет нам с малышом. Всё будет хорошо. Приоткрываю глаза но тут же жмурюсь от яркого света. Прямо надо мной люминесцентная лампа, а вокруг белоснежные стены. Моргаю растеряно, пытаясь понять, где я. «Лёш!» — тяну со стоном. Приподнимаюсь на локтях, чтобы осмотреться. В следующую секунду холодею от ужаса, узнавая типичную больничную палату. На сгибе локтя неприятно саднит и что-то упирается в вену. Мгновенно ко мне подбегает медсестра, заставляя прилечь. Слушаюсь, но попутно опускаю взгляд на свою руку. Замечаю катетер и подключённую капельницу. Надеюсь, это безопасно для ребёнка. События минувшей ночи проносятся в моей голове, как узоры калейдоскопа. Только они пугающие, жуткие, больше похожие на кадры из фильма ужасов. Заставляю себя успокоиться. Теперь всё позади. Надо поговорить с Лёшей, он наверняка волнуется за меня. «Вы можете позвать моего мужа?» Прошу хрипло и морщусь от боли в висках. «В себя пришла, милая». Чересчур ласково обращается ко мне женщина, будто к безнадёжному больному. «Так, лежи смирно, я сейчас доктору скажу». Не успеваю ничего спросить, как медсестра поспешно покидает палату, словно сбегает от меня. Оставшись в одиночестве, прислушиваюсь к своим ощущениям. Тело расслаблено, ноги слегка онемели, а пальцы покалывает. В целом чувствую себя хорошо, только в горле пересохло и клонит в сон. Но главное, ничего не болит. Свободной рукой провожу по своему животу и расслабленно выдыхаю. Сейчас меня покапают, выпишут кучу витаминов и отпустят домой. Нужно Лёшу успокоить. «Как вы себя чувствуете?» — интересуется врач прямо с порога. «Нормально». Голова немного побаливает, и пить хочется, а так всё хорошо. Слабо улыбаюсь. Ничего, это последствия наркоза. Небрежно бросает, осматривая меня. Наркоза? А он не вреден малышу. Вздрагиваю я. И зачем... Доктор устремляет на меня сочувственный взгляд, медлит, нагнетая обстановку молчанием. Когда вы поступили, плод уже был нежизнеспособен, поэтому пришлось сделать аборт». Отчитывается ровным тоном, ввергая меня в состоянии шока. «Ребёнка больше нет. Слёзы непроизвольно стекают по моим щекам, а сердце останавливается. Не желаю принимать горькую правду. Слишком больно». «Нет», — шепчу слабо. «На ранних сроках такое случается. Восстановитесь, а потом всё наладится» уговаривает врач и берёт меня за руку в знак поддержки. «Но мне не нужна поддержка этой посторонней женщины. Высвобождаю ладонь и зверем смотрю на доктора, словно он виноват в моей беде. «Позовите моего мужа», — выделяя каждое слово, сеплю я. «Вы были одна, когда вас привезла скорая, и до сих пор никто не приехал за вами», — удивляет меня доктор брошенной фразой. «Возможно, вам стоит позвонить мужу». Киваю и терпеливо жду, когда женщина покинет палату, оставив меня наедине со своим горем. Стоит врачу скрыться за дверью, как я прижимаю руку к животу и срываюсь на плач. Плечи содрогаются, дыхание сбивается, а из груди вырываются обречённые стоны. Наверняка я сейчас похожа на побитого котёнка, которого вытащили из-под колёс машины, хотя лучше бы оставили там спокойно умирать. Последняя надежда, которая помогала мне бороться с трудностями, уничтожена. Неужели всё кончено? За что? Дрожащей рукой беру с тумбочки телефон и набираю номер, который за столько лет выучила наизусть. Всхлипываю, прижимая трубку к уху. Не представляю, как буду говорить в таком состоянии. Пытаюсь справиться с эмоциями, но боль и стресс сильнее. Станет немного легче, когда я услышу голос мужа, но он как назло не отвечает. Звонок за звонком и тишина. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем я окончательно отчаиваюсь вызвать любимого. Кладу мобильный на постель и закрываю мокрое от слёз лицо ладонью, словно пытаюсь спрятаться от жестокой реальности. «Лёша, где ты, когда так мне нужен?» Ною в пустоту и реву ещё сильнее.